«Извини, я забыл, — проговорил Франк, — а если мы вскроем ему вены? Это слишком хорошая смерть, а потом мы можем испачкаться. У меня была мысль, что, когда мы разделаемся с этими двумя, пожить тут несколько дней, мне понравились эти великолепные окрестности, нам не стоит уничтожать этот дом. И продержим рыжую до той поры, пока пройдут 14 дней. «Ты это хочешь сказать? — спросил Франк. Совершенно верно. А потом мы будем наблюдать за ней и за миллионами. Франк все еще придумывал способы смерти Роя. А что если сунуть его голову в ведро с патокой? Он станет потихоньку задыхаться. Это будет великолепная, длительная агония, произнес он наконец и обратился к Стиву. — У тебя есть патока, дружок? Стив покачал головой. Краем глаза он заметил, что Рой пробирается вдоль веранды. «Почему вы обязательно хотите прикончить его?» — патетически спросил он. «Что он сделал вам лично?» Рой займер прижавшись к стене дома. Сулеваны находились к нему спиной, но он не видел этого. «Можно сжечь его?» — потихоньку предложил Макс. «Тогда не придется зарывать его вонючее тело. В этот момент Рой попытался использовать свой единственный шанс. Решительно пробравшись через веранду, он перелев через перила, спрыгнул и побежал, как ошпаренный. Сулеваны заметили его бегство. «Держись с левой стороны, Рой!» — заорал Стив, видя, что его брат направляется к озеру. Рой сделал поворот и побежал к сосновому лесу. «На что он надеется?» Ухмыльнулся Макс и вытащил револьвер. Стив дернулся, но ему в вбок уперся револьвер Франка. Раздался сухой звук выстрела, и Рой врезался в землю лицом. Несколько секунд он лежал недвижимо, потом встал и захромал с трудом волоча левую ногу. Сейчас я разделаюсь с ним окончательно. Макс спустился по ступенькам, прошел через двор и, поймав Роя, Несколько раз сильно ударил его ногой по лицу, после чего направился к Пакарду. «Сейчас ты кое-что увидишь», — обратился Франк к Стиву. «У этого парня есть класс, и сейчас ты в этом убедишься». Рой попытался отползти в сторону озера, оставляя позади себя на песке полосу крови. Макс достал из Пакарда канистру бензина и вернулся к Рою. Тот, услышав его приближение, стал кричать, попытался бежать, но вскоре свалился на песок. «Не трогайте меня», — застанал он, когда Макс подошел к нему вплотную. «Оставьте меня ради Господа Бога! Оставьте меня!» «Барри хочет, чтобы ты отправился в ад!» — загоготал Макс, выливая бензин на дрожащее тело Роя. Не трой дико завопил, когда бензин попал ему на лицо! Вы не сделайте этого! Стив, на помощь! Нет, нет, нет!» Макс пошарил в кармане, нашел спички и... небрежно чиркнул одной из них о подошву. «До встречи, старина!» — расхохотался он. «Ты никогда не видел, как полыхают людишки?» — обратился Франк к Стиву. «Даже мертвые не продолжают крутиться и подпрыгивать, как курица, которой оторвали голову. Мы сожгли одного дня и пятнадцать назад. Он подпрыгнул, побежал и вбежал в дом, в котором заодно сгорели также женщины и дети». Франк покачал головой. «Взгляни на это великолепное зрелище!» — восхищенно продолжал он. «Это то, что я называю поцелуем смерти. Он отлично поджаривается, не правда ли? Нет, даже ли ниже на него, он собирается бежать. Такие всегда пытаются бежать. Вот я тебе говорил об этом, посмотри же!» Стив закрыл глаза и заткнул себе уши, чтобы не слышать ни человеческого воя, сгорающего брата. Внутри головы Кэрол что-то щелкнуло, и сразу в ее мозгу появилась четкая картина окружающего мира. И сразу весь мир, наполненный ранее тенями, в котором она жила до настоящего момента, тенями с определенными контурами неопределенного цвета, снова стал определенным, окрашенным, со звуками. как будто все проявилось и стало на свои места. Карл казалось, что она вышла на свежий воздух после длительного пребывания в молчании и неопределенности.